Продолжение следует. Легенда. Легенда не верил в финалы. Большую часть своей бессмертной жизни он провел в убеждении, что его мир рухнет, если он влюбится и станет человеком. Но на самом деле окружающая действительность обрела ничем не сравнимую ценность, и особенно справедливо это было в отношении. его избраннице. Он подавил смех, снова перечитывая её письмо. Тебе ли не понравилось бы, узнай она, что он смеётся, но он на самом деле находил её забавной. То была одна из многих причин, по которой он её любил. Первый год правления Скарлетт. Дорогой господин магистр Каравалли, легенду Хотя больше и не считаю вас подлым лжецом, негодяем и злодеем, не могу не спросить: не согласитесь ли вы снова взять на себя эти роли, поскольку я решила обратиться к вам за помощью. Моя сестра вот-вот станет императрицей, а я, соответственно, принцессой. Возможно, вы и неу смотрите в этом никакого неудобства, но я увы ино во мнение. Я не создана для того, чтобы слоняться по дворцу в сопровождении вездесущей стражи. Не намерена я и выставлять свою сестру в дурном свете из-за собственного неподобающего поведения. Я уже пообещала ей, что не стану устраивать скандалов. В связи с этим, легенда, прошу вас устроить скандал вместо меня. Похитите меня и заберите в новое приключение. Я отлично понимаю, что на самом деле Это не похищение, поскольку сама же умоляю вас украсть меня. Но, как мне кажется, вам было бы весело обставить всё именно таким образом. Из этого может получиться очень интересная игра. А мне отлично известно, как вам нравятся игры. Навеки ваша Донателла Дранья.